Голова третья. Заговоры. А Рота яростно атаковал. Когда принц заставил соперника отступить, Лори крикнула, подбодривая Гардена. Певец охотно уступил капитану еще из первого боя, потому что самому ему доводилось быть партнером Аруты каждый день по пути из Саладора в Кронтор. Практика, конечно, отстачила, заржавевшие было в Королевском дворце навыки фехтование, но он устал все время проигрывать принцу, который двигался со скоростью молнии. На худой конец этим утром Лори будет с кем разделить поражение. Но старого бойца было в запасе пары сюрпризов, а рота внезапно отступил. Лори ахнул, когда догадался, что капитан нарочно усыплял бдительность принца. Но после бешеного обмена ударами, принц опять верх, и Гарден закричал. «Стой!» и, рассмеявшись, попятился. «За всю жизнь только трое смогли превзойти меня в фехтовании вашего сочиства. Мастер Клинка Фенон, ваш отец, а теперь и вы!» «Достойное трио!» — сказал Лори. Арут уже собрался предложить бой Лоре, но отвлекся. В углу площадки, где проводились тренировки, росло большое дерево. Его ветви свешивались над стеной, отделявшей дворцовый парк от дороги, что вела из города. Арут указал туда. На длинной ветке что-то шевелилось. Внимание одного из стражников было привлечено пристальным взглядом Аруты, и он подошел поближе. Вдруг кто-то спрыгнул с ветки, ловко приземлившись на ноги. А Рота, Лори Гарден тоже схватились за мечи, но видели, что это был всего лишь юнит, которого стражник взял за руку и повел к принцу. Они подошли поближе, и по лицу принца стало понятно. Он узнал мальчика. «Джимми?» Джимми забросил поклон, слегка помошившись от боли в боку. Он сам кое-как перевязал рану. «Ваше высочество, вы знаете этого паренька?» – спросил Гарден. Не, да, может быть он стал немного старше и повыше ростом, но этого молодого мошенника я знаю». «Это джимми Рука, личность весьма известна среди бандитов и карманников этого города. Это тот самый мальчишка-вор, который помог нам с Анитой бежать в Крайдзе». Лори внимательно посмотрел на паренька и рассмеялся. «Я никогда не видел его при дневном свете, потому что когда пересмешники прятали нас косами, на вазах было темно, но зуб даю, это тот самый парнишка. У мамочки сегодня вечеринка!» Джейми ухмыльнулся. «И мы повеселимся!» «Так вы тоже друг друга знаете?» — спросила Рута. «Я уже рассказывала тебе, что когда мы с Косами ездили послание императора Цорануани королю Родрику, один мальчик вывел нас из лаба за городским воротом и отлег стражу, чтобы дать нам возможность уйти из Крондера. Вот это и есть тот самый мальчишка. А как его зовут — не помню». А Рута брал меч, тоже сделали остальные. «Ну хорошо, Джимми. Я, конечно, рад нашей встрече. Но скажи, зачем ты лез мой дворец через стену?» Джейми пожал плечами. Я подумал, ты, может быть, будешь рад повидать старого знакомца вашего сочиства, но вряд ли мне удалось бы убедить гвардейцев передать тебе, что я заходил». Гарден улыбнулся, услышав находчивый ответ, и дал знак стражнику, чтобы он отпустил руку паренька. «Может, ты прав, оборванец?» Джимми вдруг понял, насколько жалкое зрелище представляет он рядом с этими господами. От неровно подстриженной макушки до кончиков босых грязных ног он и впрямь выглядел полнейшим оборванцем. Но тут Джимми увидел, как в глазах и мелькнул улыбка. «Не обманывайся его молодостью, Гарден, он способен на гораздо больше, чем может показаться». И повернулся к Джимми. «Входя таким манером, ты проявляешь некоторое недоверие гвардейцам Гардена. Я надеюсь, у тебя есть причина поступать так?» «Да, ваше высочество, дело серьезное и не терпит отлагательств». «Так, и что это за безотлагательное дело?» «За твою голову назначена цена!» На лице Гардена было написано «Потрясение». «Что? Как?» – мазликнул Лори. «Почему ты так решил?» – спросила Рута. «Потому что кое-кто уже пытался ее получить». В Кабинете Принца, кроме Руты, Лори и Гардена, рассказ Перенька слушали еще двое. Граф Волни Ладнерт был помощником канцлера Лорда Дуланика, Ерцика Крондерского, исчезнувшего во время правления вице-короля Гая Дабастайры. Рядом с Волнием сидел отец Натан. Жрец Санга Белоснежный, богинь единственного пути. Когда-то он был одним из главных советников Принца Эрланда, а сюда пришел по просьбе Гардена. А Рута не знал этих двоих, но за время его отсутствия Гарден привык доверять их суждениям, а его мнение много значило для Руты. Гарден был по сути вице-правителем Крондора, точно так же, как Волни в отсутствии Дуланика был канцлером. Оба они были крепкими мужчинами, но если Волни выглядел как человек, никогда не знавший физического труда, то Натан был похож на начавшего полнеет борца, Под мягкой оболочкой по-прежнему таилась сила. Все молчали, пока Джимми не закончил повествование о ночных схватках. Волния из под кустистых бровей поглядела на парнишку. «Даже не верится! Мне думать не хочется о том, что такое может быть!» Рота сидел спрятав лицо в переплетении нервно подрагивавших пальцев. «Я не первый принц, на которого направлялся клинок убийцы, граф Волнии!» Сказал он и обратился к Гардену. «Удвоих охрану, но тихо, не давай никаких объяснений!» «Я не хочу, чтобы по дворцу пошли слухи. Через две недели мой брат, а также все маломальские родовитые дворя не будут у дворце. Может быть, предупредить его величество?» «Предложил Волнией». «Нет», — коротко ответила Рута. «Лим едет в сопровождении всей Королевской Стражи. Пусть подразделение Крандорских Улан встретит его у Малокросса, но ему скажите, что это просто почетный скорт Если сотни солдат не сможет защитить его в дороге, его вообще нельзя защитить. Главная опасность стоится здесь». «В Крондоре. У нас нет выбора». «Боюсь, я вас не понимаю, ваше высочество», — произнёс отец Натан. Лори возвёл глаза к небу, Джимми ухмыльнулся, а Аруто мрачно улыбнулся. Но мы наши собеседники, хорошо знающие изнанку жизни, уже поняли, что надо делать». И, повернувшись лицом к Лори и Джейми, Аруто заявил, «Надо поймать ночного ястреба». Аруто сидел неподвижно, а не ходил зад и вперёд по столовой. Лори, который недоедал достаточно долго, чтобы теперь набивать желудок всякий раз, как только предоставляется возможность, ел, не обращая внимания на графа Ландерта, вышагивающего по залу. Проследив, как Волни еще раз обогнул стол, Арут устал спросил. «Мелорд граф, что вас тревожит?» Граф, покрушенный в свои мысли, резко остановился. Он едва заметно поклонился Аруте, но на лице его было написано раздражение. «Ваше высочество, мне неловко указывать вам!» Судя по его тону, ни малейшей неловкости он не испытывал, и Лори ухмыльнулся, прикрываясь куском мяса. «Но доверять этому воришке — чистейшая глупость!» Орота посмотрел на Лори, округлившимся глазами, а тот, приняв свой обычный вид, сказал, «Дорогой граф, вам не следует быть столь опасливым! Расскажите-ка принцу, о чем вы думаете, будьте откровенны!» Вола не покраснела, осознав, что допустил промах. «Прошу прощения, я...» Кажется, он был действительно смущен. Арут улыбнулся своей однобокой и «Я прощаю вас, Волни, но только за гробость». Некоторое время он молча смотрел на Волни, а потом добавил. «Мне кажется, искренность всегда уместна. Говорите же». «Ваше Высочество!» — твердо сказал Волни. «Судя по всему, этот парнишка не больше, чем часть плана, направлен на то, чтобы заманить вас в ловушку и погубить. То есть сделать то, в чем он обвиняет других». И «Что, по-вашему, я должен делать?» Волний молча покачал головой. «Не знаю, ваше усочество, но отправлять мальчишку одному на разведку... не знаю». «Лори, объясни моему другу советнику, что все в порядке». «Все в порядке, граф», — сказал Лори, сделав хороший глоток вина. Когда принц Хмуро посмотрел на него, добавил. «Я правду говорю, милорд, делается все возможное. Я город так же хорошо, как и любой другой человек, если он, конечно, не один из людей самому хозяина. Джейми же — пересмешник. Он может отыскать тропу к ночным ястребам там, где десяток шпионов не найдет ничего». «Не забудьте», — сказала Рута, — «я знавал капитана секретной полиции Гайя, его звали Джоко Рэдберн, и хотя он был весьма ловким и безжалостным, поймать Аниту ему не удалось, пересмешники оказались ему не по зубам». Волни, видимо, устал, он знаком показал, что просил разрешение сесть, а Рута махнул рукой в сторону стула. «Может быть, ты прав, певец, это верно, я не могу устранить угрозу, мысль о том, что где-то бродит убийца, лишает меня покоя». Аруто наклонился над столом. «Еще больше, чем меня?» «Помните, Волни, ведь это в меня метили!» Лори добавил. «Вряд ли уж они охотились за мной!» «Разве только какой-нибудь любитель музыки!» Сухо заметила Аруто. «Простите, если я не смог должным образом проявить тебя!» Вздохнул Волни. «Я уже не раз пожалела о том, что мне пришлось управлять владениями принца!» «Бросьте, Волни!» Сказала Аруто. мы проделали здесь огромную работу!» Когда Лиэм настаивал, чтобы я отправился вместе с ним в путешествие по восточным землям, я возражал, опасаясь, что западным землям будет тяжело при любом правлении, кроме моего собственного, в основном из-за того наследия, что досталось нам после правления Бастария. И я рад, что все не так плохо. Вряд ли кому-либо удалось бы справиться с управлением так успешно, как это сделали вы, граф. «Благодарю, ваше высочество», — сказал Волни, не очень выживленно комплиментом. «Я хотел просить вас остаться на своем посту». После того, как Дуланик исчез, у нас нет герцога Грондорского, который мог бы действовать от имени города. Лим не может объявить этот пуст вакантным, иначе пришлось бы обесчистить память Дуланика, лишив его титула на два года. Мы предполагаем, что он, скорее всего, стал жертвой Гая или Редберна. Так что, в на настоящее время, думаем мы оставим вас на посту канцлера». Вол, не очень мало понравилась такая новость, но он принял назначение подобающим образом и просто сказал в ответ «Я благодарю ваше высочество за доверие». Разговор был прерван появлением Гардена, отца Натана и Джимми. Бычья шея Натана налилась кровью, когда он едва ли не внёс Джимми в комнату. Парнишка вливался потом, в лице не было ни кровинки. Арут указал на кресло, и жрец устроил Джимми туда. «Что случилось?» — спросила Арутта. Гарден не то улыбнулся, не то хмурился неодобрительно. «Этот юный храбрец бегает с прошлой ночи с глубокой раны в боку. Он сам её перевязал и решил, что это достаточно. Она начала нарывать», — прибавил Натан. так что мне пришлось промыть и перевязать ее. Я настоял на том, чтобы обработать рану, прежде чем прийти сюда. Мальчик ольхаратила. Так что рана теперь болит. Он глянул на Джимми. Конечно, он немного бледноват после процедуры, но через несколько часов ему станет легче, если он, разумеется, не сделать ничего, чтобы рана опять открылась. Джимми было немного не по себе. Извините, что доставил вам неудобство отец, но при других обстоятельствах о моей ране позаботились бы. Реда взглянул на мальчишку-вора. Что-то разузнал. «Поймать ястреба может оказаться даже труднее, чем мы думали, ваше высочество. Есть способ связаться с убийцами, но он запутан и ненадежен». Орота кивнула, ожидая продолжения. «Сегодня мне пришлось обратиться к попрошайкам, и вот мало-помалу выяснил. Если вы пожелаете воспользоваться услугами гильдии убийц, вам необходимо отправиться в храм Лимскрагме». Натан изобразил знак оберега при упоминании имени богини смерти. «Произносится особая клятва». И просьба опускается в специально помеченную орну вместе с золотом, зашитым в пергамент, на котором указано ваше имя. С вами свяжутся, когда им покажется удобным, в течение следующего дня. Вы называете жертву, они называют цену. Вы либо платите, либо нет. Если платите, они говорят вам, когда и где оставить золото. Если не платите, они исчезают, и вы больше их не видите. «Это просто», — сказал Лори. «Они говорят, когда и где, так что будет нелегко расставить ловушку». «Невозможно», — я бы сказал, — заметил Гарден. «Нет ничего невозможного», — сказала Рута. По его лицу было видно, что он глубоко задумался. «Придумал!» — воскликнул после долгого молчания Лори. Все посмотрели на певца. «Джимми, ты сказал, что с тем, кто оставит золото в урне, они свяжутся в течение дня?» Джимми кивнул. «Тогда все, что нам нужно, это сделать так, чтобы человек, оставивший золото все это время, оставался на одном месте. На том месте, за которым мы будем наблюдать». «Действительно, совсем просто, когда уже придумано», — заметила Рута. «Где?» Ему ответил Джимми. «Есть несколько мест, которые мы могли бы воспользоваться вашего сочетства, но те, кто ими владеет, ненадежные». «Я знаю одно место», — сказал Лори. «Если наш друг Джимми рука захочет произнести нужные слова «Ночные естребы», не заподозрит ловушки». «Не знаю», — сказал Джимми. «В Крондере что-то происходит». «Если я под подозрением, удобный случай может нам больше никогда не представиться». Он напомнил им про Джека и его неизвестного респешника с арбалетом. «Может, все это ерунда?» «Знал я людей, которые приходили в бешенство даже из-за меньших пустяков, чем прозвище. Но если это не так, если Джек был как-то связан с тем убийцей...» «Тогда», — заметил Лори, — «это значит, что ночные ястребы купили стражу пересмешников». Джимми внезапно утратил свой напускной бравый вид. «Эта мысль тревожила меня так же, как и мысль о том, что кто-то хочет убить его усочество». «Я нарушил клятву пересмешника. Мне надо было рассказать всё своим ещё прошлой ночью. А сейчас я просто обязан это сделать». Казалось, он собрался встать. Волни положил на плечо Джейми свою тяжёлую руку. «Самонадеянный мальчишка, ты говоришь, что какая-то лига головорезов может занимать твои мысли так же, как и опасность, грозящую твоему принцу, а может быть и твоему королю?» Джейми, похоже, уже был готов ответить, когда мешался Аруте. «Я думаю, мальчишка про Волни. Он же давал клятву». Лори поспешно шагнул к креслу, где сидел паренек. Отодвинув волни в сторону, он склонился так, чтобы его лицо оказалось на одном уровне с лицом Джимми. «Мы, парень, понимаем твои тревоги. Все вокруг нас меняется уж слишком быстро. Если среди пересмешников есть предатели, тогда твое поспешное признание заставит их замести следы. Если бы мы поймали одного из ночных ястребов, он не закончил свою мысль». «Если хозяин будет рассуждать так же, как ты, певец, тогда я могу остаться в живых», — сказал Джимми. «Времени на то, чтобы прикрыть свои дела подходящей истории, у меня осталось совсем мало. Скоро меня хватится. Хорошо, я отнесу записочку в храм плетущей сети. Я постараюсь не свалять дурака и попрошу ее оставить место для меня, когда придет мое время». «А я?» — сказал Лори. «Выйду повидать старого друга». «Хорошо», — сказала Рута. завтра мы расставим селки». Волни и и Гарден остались, а Лори и Джимёши захвачены разговором. Они строили новые планы. А Рута проследил, как они уходили. Его темные глаза проглядывали сдерживаемый гнев. После долгих лет сражений в войнах врат, он приехал в Крундер, надеясь на мирную жизнь с Анитой. А сейчас кто-то осмелился угрожать ему. И этот кто-то поплатится за это. В таверне разноцветный попугай было тихо. С горького моря дул резкий порывистый ветер. Ставни были закрыты, и в воздухе висел пелена синего дыма из камина и трубок десятка посетителей. Стороннему наблюдателю могло бы показаться, что таверна выглядит так же, как и в любую другую дождливую ночь. Лукас, владелец таверны, и два его сына стояли за длинной стойкой. Один из них время от времени выходил на кухню, чтобы забрать заказанное посетителям блюда. В углу камина напротив лестницы на второй этаж, светловолосый Минэстрель пел тихую песню о моряке, которая грустит далее от дома. Более внимательный взгляд заметил бы, что сидевшую за столами едва пригубили Эль. Хотя их наружность не отличалась изяществом, они не были похожи ни на портовых рабочих, ни на моряков, только что вернувшихся из дальних странствий. Их шрамы говорили скорее о военных битвах, чем о кабацких драках. Это были гвардейцы Гардена, заслуженные ветераны западных армий, сражавшиеся войне в Рад. В кухне работали пять новых поваров и поварят. Наверху в комнате, ближе всего расположенной к лестничной площадке, а рота Гардена и еще пятеро солдат терпеливо ждали развития событий. Всего в таверне Рота разместило 24 человека. Люди Принца были единственными посетителями. Последний завсегда ты ушел, когда начался шторм. В самом дальнем углу сидел Джимми Рука. Его целый день беспокоили какие-то смутные опасения. Но в чем дело, он не понимал. Одно он знал твердо. Если бы ему самому довелось войти в эту таверну сегодня ночью, он постарался бы сразу идти. Он надеялся, что агент Ночных Ястребов окажется не столь проницательным. Прислонившись к стене, джейми с равнодушным видом пощипывал сыр. Размышляя, в чем же дело? Прошел уже час после захода солнца, а никто, похожий на посланника от ночных ястребов, так и не появился. Джимми пришел сюда прямо из храма, убедившись, что несколько нищих, которые хорошо его знали, все заметили. Если бы кто-либо в Крондре захотел его найти или разузнать, где он находится, это не стоило бы небольшого труда, небольших денег. Открылась дверь, из дождливой улицы вошли двое, отряхивая воду с плащей. бы казались борцами, может быть, из тех, кто зарабатывает, охраняя крова на купцов. А где-то они были одинаково. Кожаные доспехи, высокие сапоги, на боку широкие мечи, а под плащами на спине щиты. Тот, который повыше, с седой прядью в черных волосах, заказал Эль. Второй худой цвета волосы оглядывал зал. Он прищурил глаза, и это насторожило Джимми. Вновь пришедший ощутил. В таверне что-то не так. Он что-то тихо сказал своему спутнику. Человек с седой прядью кивнул и взял две кружки Эля. Расплатившись, Минди и те двое сели за единственный свободный стол, рядом со столом Джимми. Человек с седой прядью повернулся к Джимми и спросил. «Эй, парень, в этой таверне всегда так тихо!» И тогда Джимми понял, что его беспокоило. Ожидаясь, солдаты по привычке переговаривали с полголоса. В зале не было обычного для таких помещений шума. Джимми прижал палец к губам и шепотом ответил. «Это из-за певца!» Человек повернул голову и немного послушал Лори. Лори был талантливым артистом и, несмотря на тяжелый день, находился в хорошей форме. Когда он закончил, Джейми грохнул по столу кружкой с Элем и крикнул «Эй, министрель, еще!» и кинул монетку туда, где сидел Лори. За его выкриком с небольшим опозданием последовали крики остальных. Они тоже поняли, что надо делать. Полетело еще несколько монет. Когда Лори завел новую песню, живую и веселую, гул, похожий на обычный шум, заполнил золотоверное. Двое пришедших, откинувшись на спинке стульев, слушали. изредка переговариваясь. Видно было, что не успокоились, когда обстановка в зале стала напоминать привычную. Джимми некоторое время наблюдал за этими двумя. Что-то в них было неправильное, неуместное. И это терзало Джимми, как фальшивая атмосфера, наполнявшая золотоверно совсем недавно. Дверь снова распахнулась, и вошел еще один человек. Он оглядел комнату, но не стал снимать плащ, покрывавший его с головы до ног, да и капюшон тоже не сдвинул. Он высмотрел Джейми и подошел к его столу, не дожидаясь приглашения, выдвинул стул и сел. Приглушенным голосом он спросил. «Имя?» Джейми кивнул и потянулся вперед, словно собираясь заговорить. И в этот момент сразу мысли заметались в его в голове. Люди за соседним столом, несмотря на нарочитое спокойствие, имели под рукой и щиты, и мечи. Несколько мгновений хватило бы им, чтобы оказаться при полном вооружении. Они не пили, как обычно пьют войны, только что пришедшие с каравана в город. Эль в их крошках оставался по синей тронутым. Человек напротив Джейми держал руку под плащом с того самого момента, как вошел в таверну. Наконец, и это было самое важное. У всех троих на левой руке было надето большое черное кольцо с выгравированным изображением ястреба, похожего на тот талисман, который Джейми забрал у спутника веселого Джека. Мысли Джимми заметались. Он уже видел такие кольца и знал, для чего они. Джимми вытащил сапога пергамент. Соображая на ходу, он положил сложную записку на угол стола, Справа человека, сидящего напротив него. Как только тот неловко потянулся к пергаменту, Джимми выхватил кинжал и пригвоздил его руку к столу. Человек замер. И мгновенно из-под плаща появилась его правая рука с кинжалом. Он замахнулся на Джимми. Мальчишка едва успел отшатнуться. И только теперь раненый ощутил боль руки и взвыл. А Джимми, опрокинув стул, скачал и крикнул. «Ночные ястребы!» Комната наполнилась порывистым движением. Сыновья Лукас, особо ветерана западных армий перепкнули через стойку, приземлившись на плечи воинов с мещами, сидевших за соседними Джимми с туликом. Цены не успели подняться. Джимми зацепился за спинку пернувшегося стула и пытался встать. Со своего места он видел, как бармен борется с черноволосым, а его более молодой спутник поднес кольцо к губам. «Кольца с ядом! У них кольца с ядом!» – закричал Джимми. Другие стражники кинулись в человека в капюшоне, который отчаянно пытался снять кольцо с к Через мгновение он был схвачен тремя солдатами, да и так, что не мог пошевелиться. Человек с этой прядью скинул себя бармана, откатился в сторону, вскочил и бросился к двери, растолкав двух гордейцев, ошеломленных его быстротой. На мгновение путь к двери оказался свободен. В комнате раздавались проклятия солдат, пытавшихся преодолеть столы и стулья, отделявшие их от двери. Ночной эстреб уже приблизился к двери, когда на поле боя появилось еще одно лицо. С молниеносной скоростью оруто метнулся вперед и нанес убегавшему удар по голове эфисом шпаги. покачнулся. и без сознания рухнул на пол. А Рота выпрямился и оглядел комнату. Светловолосый убийца лежал, бессмысленно глядя в потолок. Не было сомнений в том, что он мертв. Плач третьего человека был сорван, он побелел от боли, когда из стола вытащили кинжал и освободили его руку. Три солдата удерживали его на стуле, хотя он и так казался слишком слабым, чтобы самому стоять на ногах. Когда один из солдат грубо сдернул кольцо с ранней руки, руке, ястреб вскрикнул и потерял сознание. Джимми, осторожно обойдя мертвого, подошел к Арутте. Он глянул вниз. Гарден снимал черное кольцо с руки лежавшего бесчусь черно-олосого и улыбнулся Ороте, показав на пальцах два. Принц разгоряченный в улыбнулся в ответ. Никто из его людей не получил ранений, а у него теперь два пленника. Он сказал Гардену, «Крепко стригите их и не позволяйте никому чужому и близко к ним подойти, когда доставите во дворец. Мне не нужны слухи. Локос и его сыновья тоже могут оказаться в опасности. Когда выяснится, что эти трое пропали, появятся другие из гильдии смерти». «Оставь здесь достаточное количество народу, пусть посидят, и оплатил укусы ущерб в дайном размере, благодарив его от нас». Пока он говорил, солдаты Гардна уже приводили таверну в порядок. Они унесли разбитые столы и передвинули остальные так, чтобы не был заметен некоторый недостаток мебели. «Отнесите этих двоих туда, куда я вам показывал, да побыстрее. Мы сегодня же начнем их допрашивать». Гвардейцы стояли у входа в дальнее крыло дворца. Эти комнаты время от времени отводились неименитым гостям. Крыло было построено недавно, из главного здания в него можно было попасть через небольшой холл или через единственную наружную дверь. Дверь сейчас была закрыта на засов изнутри, а со двора охранялась гвардейцами, которым был дан приказ вообще никого, кто бы ни подошел, не впускать и не выпускать. В самом же здании двери во всеугловые комнаты были наглухо закрыты. В большой центральной комнате Арута разглядывал пленников, оба были накрепко привязаны толстыми веревками к деревянным топчанам. Арута хотел полностью лишить их возможности покончить жизнь самоубийством. Отец Натан наблюдал за двумя своими прислужниками, которые обрабатывали рано пленников. Вдруг, один из прислужников поспешно отошел от кровати, который был привязан человек седой прядью. Он глянул на отца Натана, на его улице явно считалось смущение. «Отец, посмотрите-ка сюда!» Джейми и Лори подошли следом за жрецом и Арутой. Натан стал возле прислужника, и все услышали, как он громко ахнул. «Сон, ка барани Кожаные доспехи черноволосого были срезаны, и под ними виднелась черная туника, на которой в области сердца серебром была вышитая рыбацкая сеть. Натан снял одежду с другого пленника. Под ней тоже оказалась туника цвета ночной тьмы серебристой сетью сердца. Руку пленника перевязали, и он уже пришел в сознание. Его взгляд, обращенный на жреца Санг, был полон ненависти. Натан жестом отозвал принца в сторону. «Эти люди носят знак Лемск Рагмы в ее ипостаси и сети». «Той, которая в конце концов улавливает всех». А Рота сказал, «Все сходится. Мы знаем, что с ночными ястребами связываются через храм. Даже если старшее духовенство храма ничего об этих делах не знает, кто-то в храме должен быть на службе ястребов. Давай, Ната, надо допросить его». Они вернулись к кровати, где лежал человек, пришедший в себя. Глядя на него сверху вниз, А Рота спросил, «Кто назначил цену за мою голову?» Натана позвали, чтобы помочь другому пленнику, лежавшему без сознания. «Кто ты?» Требовательно спросил принца черноволосого. «Отвечай!» «Не то боль, которую ты испытал, покажется тебе только намеком на то, что тебя ждет впереди!» Арути вовсе не нравилась перспектива пыток, но он ни перед чем бы не остановился, чтобы знать кто устроил нападение на него. И вопросы и угрозы были встречены молчанием. Скоро к Арути подошел на Тен. «Второй мертв!» Тихо сказал он. «Мы должны очень осторожно обращаться с Этим. Тот не должен был умереть от вашего удара по голове». «Должно быть, они знают, как приказать своему телу не бороться со смертью, а стремиться к ней. говоря даже полностью человек может умереть, если очень пожелает. Арота заметил, что на обол раненого, когда его осматривал на Тен, выступил пот. Жрец озабоченно сказал, «У него лихорадка, и нам следует поторопиться. Надо заняться им, пока он не стал следующим». Жрец принес свою принадлежность и вылил какую-то жидкость прямо в род пленнику, пока солдаты и силком держали его челюсти рожатыми. Потом жрец начал произносить заклинание. Человек на кровати начал дико извиваться, его лицо выражало отвращение, на руках проступили жилы, шея побагровела, он изо всех сил противился заклинанию. Наконец, издав глупый смешок, он откинулся на подушку, и глаза его закрылись. Натана смотрел его. «Он без сознания, ваше высочество. Я замедлил течение лихорадки, но боюсь совсем остановить ее мне не удастся. Здесь замешана какая-то магия, он слабеет прямо на глазах». «Потребуется время, чтобы узнать, что это за сила присутствует рядом с ним. Если только мне хватит времени». В голосе Натана слышалось сомнение. «Если мое искусство сможет справиться с этой задачей?» Рота повернулся Гардену. «Капитан, выбери 10 человек из тех, кому ты больше всего доверяешь, и отправляйся прямо в храм Лимс Крагме. Сообщи Верховной Жрице, что я требую встречи с ней. Приведите ее силы, если понадобится, но чтобы она была здесь». Гарден оцелетовал принцу, но взгляд его был мрачным. Лори и Джимми поняли. Ему не понравился приказ арестовать жрицу в ее собственном храме. Все же капитан ушел, без слов подчиняясь приказу принца. А Рота вернулся к раненому, которого сейчас мучила лихорадка. Натан сказал, «Ваше высочество, лихорадка усиливается, хоть и медленно, но неотвратимо. Как долго он проживет? Если мы ничего не сделаем, то до рассвета, вряд ли дольше». А Рота в отчаянии ударила ладонь кулаком. До восхода солнца оставалось меньше шести часов. «Менее шести часов, чтобы узнать, кому надо было убить его. А если умрёт и этот человек, они снова окажутся там, откуда начали. А то и хуже, потому что неизвестный враг во второй раз в ту же ловушку не попадётся». «Что ты ещё можешь делать?» — тихо спросил Лория. Натан подумал. «Возможно». Он отошёл от кровати больного и отозвал своих прислужников. Он приказал одному из них принести большую книгу жреческих заклинаний. Натан объяснил прислужникам, что им делать — И те быстро встали по местам, зная ритуалы своей роли в нем. На полу мило нарисовали пентаграмму, внутри которой написали множество рудических символов. Когда подготовка закончилась, все, кто был в комнате, оказались разделены миловыми метками на полу. В каждом углу чертежа поставили подожжённые свечи, шестую да эльнатано. Священник стал чертить свечей в воздухе сложные фигуры, читая заклинание из книги на языке, который был неизвестен и посвященным. Его прислужники в нужных местах хором повторили слова заклинаний. Остальные ощутили, как воздух словно застыл. А когда были произнесены последние слова, умирающий тихо, жалобно застонал. Натан захлопнул книгу. «Никто, кроме самого посланника богов, да не смеет пересечь границы пентаграммы без моего позволения. Ни дух, ни демон, ни существо, посланное темными силами, не будет нас теперь тревожить». Потом Натан жестом показал всем, чтобы они встали за пределы пентаграммы. Снова открыл книгу и начал читать другое заклинание. Славан произносил очень быстро. Закончив читать, священник указал на кровать. Аруто глянул на раненого, но ничего нового не увидел, и только поворачиваясь к лоре, заметил перемену. Боковым зрением Аруто различил вокруг пленника, днем бледного света. При прямом взгляде его не было видно. «Что это?» — спросил Арута, «Я замедлил его продвижение во времени вашего существа. Теперь ему час кажется мигом. Заклятие продержится до рассвета, но для него пройдет меньше четверти часа. «Таким образом, мы сбережем время. Если повезет, мы можем теперь продержать его живым до полудня. Можем ли мы поговорить с ним?» «Нет, наши слова покажутся ему пчелиным жужжанием. Но если надо, я могу снять заклинание». Аруто разглядывал медленно извивающегося пленника. «Так да?» — нетерпеливо сказал принц. «Будем дожидаться встречи с Верховной Жрицей Лимскрагме!» Ожидание казалось недолгим. Снаружи раздался шум, и Аруто поспешил к двери. Ему навстречу шел Гарн, сопровождающий женщину в черном одеянии. Ее лицо скрывало плотное черное покрывало, но она сразу повернулась к принцу. На Рута был наставлен палец, и глубокий приятный женский голос произнес. «Зачем мне приказано явиться сюда, принц королевства?» А Рута не ответил. Он окинул взором всю сцену. За спиной Гарна стояли четверо солдат с копьями, преграждая путь решительно настроенным, стражникам храма в черных серебряных плащах и лимскрагме. «Что происходит, капитан?» «Госпожа пожелала, чтобы гвардейцы вошли с ней, а я запретил», — ответил Горден. Жреца заговорила с холодной яростью в голосе. «Я пришла, как ты просил, хотя никогда жрецы не признавали над собой временную власть. Но я не буду пленницей даже ради тебя, принц Крондера!» Аруто распорядился. «Двое стражников могут войти, но пусть стонут подальше от пленника. Госпожа, вам придется подчиниться мне и войти». то Наруто не оставлял сомнений в его намерениях. Может быть, жрица и была главой могущественного ордена, но перед ней стоял второй после короля правитель королевства, человек, который не потерпит стороннего вмешательства в дела высшей важности. Жрица кивнул двум стоявшим впереди стражникам, и все вошли в комнату. Дверь за ними закрылась. Эгар отвел в сторону стражников, вошедших со жрицей. Оставшаяся за дверь дворцовая стража не спускала глаз со стражников храма, и их зловещих кривых сабель в ножнах. Отец Натан приветствовал Верховную Жрицу сухим официальным поклоном. Их ордена не испытывали друг к другу теплых чувств. Жрица же решила вообще не замечать отца Натана. Увидев пентаграмму, и черченую наполона спросила, «Вы боитесь вмешательства потусторонних сил?» Голос ее прозвучал нежно, спокойно, рассудительно. И ответил Натан, «Госпожа, мы во многом не уверены, но делаем все, что в наших силах, чтобы избежать угроз из различных источников, и материальных, и нематериальных». Она ничего не сказала, и подошла к двум людям, лежавшим на кроватях, мертвому и раненому. Увидев черные туники, она спотнулась и вернулась к Арутсе. Даже сквозь покрывало он почти сизал ее неприязненный взгляд. «Эти люди принадлежат моему ордену. Как случилось, что они оказались здесь?» Лицо Орота застало сдерживаемого гнева. «Госпожа моя, именно для того, чтобы получить ответ на этот вопрос, вас и привезли сюда. Вы знаете этих людей?» Она внимательно выгодилась в лица обоих мужчин. «Этого я не знаю», — сказала она, указывая на тело человека с седой прядью. А «Другой жрец моего храма по имени Морган, он недавно приехал к нам из храма Вабония. Она помолчала, словно обдумывая что-то. Он носит знак братства серебряной сети. Она повернула голову, чтобы еще разглянуть наруту. Это вооруженный кулак нашего ордена. Братство подчиняется старшему мастеру Верланоне, а он отвечает лишь перед нашей матерью-матриархом». Помолчав, она добавила, «Да и то, не всегда». Ей никто не ответил, и она продолжила, «Но я не могу понять, почему один из жрецов моего храма носит этот знак. Кто он? Член братства, выдающий себя за священника? Или жрец, прикидывающийся воином? Или же он не жрец и не член братства самозванец? Любое из предположений невероятно. Кто посмел бы не устрашиться гнева Лимскрагмы? Почему он здесь?» «Госпожа, — сказала Рута, — если все, что вы говорите, правда, тогда то, что здесь происходит, касается вашего храма не меньше, чем меня. Джимми, расскажи, что ты знаешь о ночных ястребах». Джимми, которому явно был не по себе под пристельным взглядом Верховной Жрицы-Богини Смерти, заговорил быстро, опуская столь любимые подробности. Когда он закончил, Жрица сказала, «Ваше Высочество, эти слова свидетельствуют о мерзком деянии перед лицом нашей богини!» В ее голосе звучала лизная ярость. В давно ушедшие времена некоторые адепты приносили ей жертвы. Но это давно запрещено. Богиня смерти терпелива. Все рано или поздно приходят к ней. Черные убийцы нам не нужны. не поговорю с этим человеком. Она указал на пленника. А Рота не знал что делать. Отец Натан едва заметно покачал головой. Он близок к смерти. Если допрос окажется для него тяжелым, он может умереть, прежде чем мы погрузимся в глубину темных вод. «Не беспокойся, жрец!» Уверенно заявил жрица. «Даже мертвый, он все равно мой!» и рука Лимскрагмы!» «В ее владениях я могу отыскать правду даже там, где ни один живущий ее не найдет!» «В царстве смерти ты правительница!» Отец Натан поклонился и обратился к Аруте. «Позволено ли будет мне и моим братьям удалиться ваше высочество? Мой орден считает обряды поклонников богине смерти святотатством!» Принц кивнул, а жрица сказала... «Прежде чем с ними замедляющие заклятие. Мне будет труднее это сделать». Натан быстро совершил необходимое, и человек на кровати мучительно застонал. Жрецы-прислужники богини Санг поспешно погинули комнату. Когда они вышли, жреца сказала, «Тентаграмма поможет удерживать внешние силы, не позволяя вмешиваться. Я бы попросила всех остаться за пределами фигуры, потому что внутри нее каждый человек воздействует на магическую ткань». Это самый справедливый обряд, потому что независимо от исхода, госпожа моя потребует себе этого человека. Все встали за пределы прентограммы, а жрица сказала, «Говорите, только когда я дам позволение, и следите, чтобы свечи не погасли, иначе силы могут иссякнуть, и восстановить их будет трудно». Она откинула покрывал с лица, и Роту поразила ее внешность. Жрица выглядела как девочка. Голубые глаза, нежная, как ранее заря кожи. Судя по бровям в луси, ее могли быть цвета бледного золота. Жрица подняла руки над головой и начала молитву. Ее голос был тихим и мелодичным, но слова звучали странно пугающе. Она продолжала чтение, и человек на кровати задергался. Вдруг он открыл глаза. Ее взгляд был направлен в потолок. Он забился, натягивая державшие его веревки. Потом успокоился и повернул голову к жрице. Судя по его лицу, что-то отдаленное заладило его вниманием. Он никак не мог сжиточить взгляд. Через мгновение его губы сложились в окованную улыбку, выражавшую какую-то болезненную жестокость. Рот раскрылся, и раздался глубокий, гулкий голос. «Что это за обряд, госпожа?» Жрица слегка нахмурилась. Что-то в его поведении показалось ей странным. Но, сохраняя прежний вид, она властным тоном сказала. «На тебе знак братства Серебряной сети и в то же время ты служишь в храме. Объясни, что это значит». Человек рассмеялся высоким, визгливым смехом, который постепенно затих. «Я тот, кто служит!» Жрица такой ответ не понравился. отвечаешь же, кому ты служишь?» Опять раздался смех, и тело человека опять напряглось на тяговой веревке. На лбу выступили капли пота, на руках вздулись вены. Потом он успокоился и снова рассмеялся. «Я тот, кого поймали!» «Кому ты служишь? Я тот, кто стал рыбой. Я в сетях!» И снова безумный смех и коммульсивное содрогание. Человек напрягался, по его лицу потоком и струился пот. Закричав, он снова забился в веревках. Когда казалось, что он переломает себе кости, пленник вдруг завещал. «Мурмандрамас! Помоги слуге своему!» Внезапно одна из свечей погасла, словно ее задул неизвестно откуда пахнувший ветер. Человек на кровати еще раз сильно дернулся, выгнулся дугой. Только ступни голова касалась лошадь, так натянув веревки, что они врезались в кожу до крови, рухнул на спину. Жрица стопила на шаг, затем снова подошла и взглянула на пленника. «Он мертв. Зажгите свечу», — тихо сказала она. А Рота махнул рукой, и один из стражников, запалив лучи над горящей свечей, зажег погасшую. Жрица начала читать очередное заклинание. «Если при первом всем стало просто неуютно...» то это заклинание вызывало чувство страха, на да присутствующих повеяло холодом из какого-то дальнего края затерянной морозной обители. В нем слышали тёдваки криков тех, кто утратил покой и надежду, и в то же время было в нем и властное, притягивающее, утешающее чувство. Должно быть не так уж плохо, оставить земное бремя и отдохнуть. Заклинание продолжало звучать, и дурные предчувствия все больше одолевали тех, кто слушал его, Некоторые с трудом подавляли желание бежать прочь от верховной жрицы, монотонно произносившей слова. Вдруг она замолчала, и в комнате стало тихо, как в могиле. Жрица заговорила на королевском наречии. «Ты, чье тело сейчас с нами, а душа отошла госпожа нашельем с крагами, внем ли мне, как повелительница наша призывает к себе все и вся, так и я призываю тебя ее именем». «Вернись!» Тело на кровати пошевелилось, но осталось безмолвным. Жреца вызвала еще раз. «Вернись!» И тело снова шевельнулось. Вдруг голова мертвеца поднялась, и его глаза открылись. Казалось, он оглядывал комнату, хотя глаза закатились и были видны только белки Тем не менее, у всех появилось чувство, будто труп все видит, потому что он замя, обернувшись к жреце. Рот его раскрылся, и из груди вырвался гулкий смех. жрица вытянул руки вперед. «Молчать!» Мертвый замолчал, но на лице его улыбка. Постепенно остановился шире и от этого только ужасней. Черты лица начали меняться. Трелесная оболочка задрожала, просела, словно расплавленный воск. Изменился цвет кожи. Она сделалась светлее и почти совсем побелела. Лоб стал выше, а подбородок меньше. Переносица выгнулась дугой. Уши заострились. Молосы потемнели до полной потемнели до полной черноты. За несколько мгновений человека, которого допрашивали, стало. На топчане лежало существо, не имеющее с людьми ничего общего. «Великие боги! Братство темной тропы!» Цихо охнул Лори. Джейми нетерпеливо перенялся с ноги на ногу. «Ваш брат Морган прибыл не из вабуна, а из гораздо более далеких мест, госпожа!» Прошептал он, но у насмешки не было его голосе. Один только страх. И снова непонятно из какого угла задал холодный ветер, и верховная жриц обернулась к Арутии. Ее глаза были огромными от страха. Казалось, она пыталась что-то сказать. Существо на кровати, всем ненавидимый морел издало крикловище радости. Рвановшись с неожиданной силы, морел порвал стягивающего веревки. Высвободил сначала одну руку, а потом и другую. Стражники не успели подбежать к нему, а он уже разодрал ее веревки на ногах. То же мгновение мертвец скачал и бросился к жрице. Женщина стоял неподвижно, излучая спокойную, верную силу. Она протянула руку к существу. «Замри!» Марел повиновался. «Силой госпожи моей, приказываю тебе, призванному мною, подчиниться! В ее царстве обитаешь ты теперь, и под властью ее законом и приказом! Властью ее я приказываю тебе вернуться!» Марел помедлил и вдруг, с пугающей быстротой, бросившись вперед, схватил жрецу за горло. Гулким, далеким голосом он закричал. «Оставь покоя слугу моего! Если же ты так горячо любишь свою госпожу, то ступай к ней!» Жрица схватилась за его запястье, и вся рука существа озарилась голубым огнем. Взвыв от боли, оно подняло жрицу, словно соломенную куклу, и бросило ее к стене, где стояла Рута. Ударившись о стену, жрица упала на пол. Все оцепенели. Стремительное превращение человека в ужасное существо, и его неожиданное нападение на жрицу повергло всех в шок. стражи храма просто принялся к месту, увидев, что их госпожа побеждена какой-то темной, нездешней силой. Гарден его люди тоже застыли. За громоподобным раскатом смеха существо повернулось к Аруте. «Вот мы и встретились, владыка Запада! Настал твой час!» Морел, качнувшись с пятки на носок, шагнул к принцу. Стражи храма пришли в себя на мгновение раньше людей Гардена. Двое воинов, черных с серебром одеянием, бросились вперед. Один из них стал между поверженной жрицей и Мореллом, а второй бросился на мертвеца. Солдаты Аруты всего на шаг отстали от них, готовые засланий принца. нори прыгнула к двери и позвала людей из коридора. Страж из храма взмахнул Ятаганом и пронзил Морелла. Невидящие глаза расширились. Существо ухмыльнулось, выражая злобную радость, и его руки сомкнулись на горле стражника. Одним движением он сломал стражника шею и отбросил тело в сторону. Гвардейц, охранявший Аруту, первым добрался до Морелла, ударил его в бок, откуда поползли на пол окровавленные внутренности. Но Морелла ударом ребра ладони и сбил стражника на пол. Потом дотянулся до ручки Ятагана, торчащей из его спины, и вытащил оружие. Иркнув, он отбросил его в сторону. гардан навалился на морело сзади. Могучий капитан обнял существо мощными руками, оторвав его от пола. Острые когти царапали руки Гардена, но тот не ослаблял хватки, не давая Мореллу подойти к орутии. Тогда существо пятку ударило Гарден по ноге. Они упали. Мертвец тут же поднялся. гардан пытаясь дотянуться до него, споткнулся от тела погибшего стражника храма. Дверь распахнулась. Лори отбросил в сторону засов. И в комнату вслед за певцом бежали стражники из дворца храма. Морел привезелся к Аруте на расстоянии меча, вытянутой руки когда первый из стражников набросился на него сзади, а мгновением позже к нему присоединились еще двое. Стражники храма подбежали к своему одинокому товарищу, став на защиту лежащий бещу с жрицы. Гвардейцы Арута пытались обезвредить Морелла. Гарден, поднявшись, подбежал к Аруте. «Уходите, ваше высочество, мы сможем удержать его хотя бы числом!» «Надолго ли, Гарден? Как можно остановить существо, которое уже убито?» — спросила Арута, держа меч на готове. Джейми рука попятился к двери. Он не мог оторвать взгляд от борющихся тел. Стражники молотили по мертвецу мечами и кулаками, пытаясь принудить его починиться. Их лица и руки стали липкими от крови. Морелл раздирал их когтями. Морелл обошел свалку, чтобы найти удобное место для нападения. Меч он держал, как кинжал. Увидев, что Джимми пробирается к двери, Лори крикнул. «Аруто! Джимми проявляет благоразумие! Уходи ты!» Тут он сделал выпад, и из кучи тел на полу раздался низкий, леденящий душу стон. А Рота колебался. Казалось, свалка на полу медленно, рывками продвигаться в его сторону. Словно все усилия солдат могли лишь слегка замедлить продвижение Морелла. Вдруг в существу заговорило. «Беги, владыка с запада, если хочешь! Но от моих слуг нигде не скроешься!» Словно набравших силы, морел дернулся, и все, кто боролся с ним, отлетели в стороны. Некоторые из них сбили с ног храмовых стражников, оберегающих жрицу. Существо получило возможность встать на ноги, Она была залита кровью. На лице не было живого места. С одной стороны свисал лоскут с щеки, придавая его лицу выражение злобного веселья. Одному гвардейцу удалось рубануть мечом по правой руке марелла. Но рука эта, изогнувшись, впилась горло подавшего. Вырвала ему горта, не повисла. Морелла заговорила с пухшими губами. Звуки словно булькали и пузырились. «Я живу смертью! Подходите!» Два солдата накинулись на Морелла со спины. В очередной раз, повалив его на пол перед орутой, Не обращая внимания на стражников, существо подползло к принцу, притянув вперед неповрежденную руку, согнув когтистые пальцы. Новые стражники навалились на него, а Рута кинулся вперед и вонзил меч в плечо и глубоко в спину существа. Страшная фигура содрогнулась, но не остановилась. Словно огромный жуткий осьминог, клубок тел пять за пять и прижался к Аруте. Гвардейцы, похоже, хотели защитить принца, буквально разорвав морел на куски. А Рута отступил. Вот один из солдат с громким криком отлетел в сторону и тяжело упал. Стукнувшись головой о каменный пол, раздался отчетливый треск. Другой закричал, «Ваше Высочество, он становится сильнее!» Третий взвыл. Дикое создание выцарапало ему глаза. Напрягшись, Морел сбросил остальных солдат и поднялся на ноги. Никого не было между ним и Арутой. Лори потянула Аруту за рукав, увлекая принца в сторону двери. Они двигались боком, не отводя взгляда от создания, которое, покачиваясь, стояло перед ними. Его невидящие глаза следили за людьми с лица, напоминавшего кровавую маску, на которой уже не было отдельных черт. Один из стражей жриц атаковал чудовище сзади, и Морелл, не оглядываясь, махнул правой рукой, и единственным ударом пробил человеку череп. «Он опять действует правой рукой! Он исцеляется!» — закричал Лори. Существу один прыжок оказался рядом с ними, а Рота внезапно почувствовал что падает. Кто-то толкнул его сбоку. Он увидел, как Лори уклоняется от удара, который мог бы снести голову с плеч, попадя на цель. Принц откатился в сторону, поднялся рядом с Джимми. Это мальчишка сбил его с ног и этим спас. Позади Джимми стал отец Натан. Могучий жре шагнул к страшилищу, вытянув вперед левую руку, словно загораживаясь ладони от монстра. Существо каким-то образом почувствовало появление священника. Оно отвернулось от орута, чтобы стать лицом к Натану. Центр ладони священника начал мерцать. Потом засиялся петь на белом светом. Оттуда прямо в голову Мореллы вылетел яркий луч. Чудовище замерло. Раздался его тихий стон. И тогда Натан начал петь «Заклинание». Морел издал резкий крик и согнулся, закрывая невидящие глаза от сияния волшебного луча Натана. Послышался его голос. Тихий, булькающий. «Жжется, оно жжется!» Священник сделал шаг вперед, заставив существо отступить. В Мореле не осталось ничего живого, и сотен ран текла густая, уже начавшая сворачиваться кровь. Он выкрикнул «Я горю!» В это время в комнату ворвался холодный ветер. И существо закричало так громко, что испугались даже видавшие виды, прошедшие через битвы солдаты. Они в панике начали оглядываться по сторонам, словно пытаясь узнать, откуда исходит безымянные уши, затопившие все вокруг. Существо внезапно поднялось, будто набравшись новых сил. Оно резко выбросило вперед правую руку, пытаясь схватить источник обжигающего света, левый ладонь Натана. Человеческие пальцы и пальцы со звериными когтями приблились, и рука Морелла, потрескивая, загорелась. Она взметнулась, чтобы ударить жреца. Но Натан выкрикнул какое-то слово на неизвестном языке, и мертвец промахнулся и взвыл. Голос Натану зазвенил, наполняя комнату таинственными словами и светом. Существо вздрогнуло. Казалось, под давлением ладони жреца оно медленно наклонится назад. Натан возвысил голос, продолжая читать заклинание и существо, словно получив мощный удар, сложилось пополам. Тело его задымилось. Натан призвал силу своей богини, Санг Белоснежной, богини Чистоты. Морел издал громкий стон, шедший оказался откуда-то издалека, и содрогнулся снова. Натан, сражаясь в этой магической битве, поднял плечи, словно изо всех сил старался сбросить огромный вес, и Морел повалился на колени. Его правая рука завернулась за спину, а голос Натана крепчал. Под градом катился по лбу священника, на его шее вздули жилы, на израненном теле чудовища появились волдыри, оно жалобно завыло. Комната наполнила шипение и запах горелого мяса, а тело мертвеца повалил густой черный дым. Один из стражников отвернулся, его вырвало. Натан широко раскрыл глаза, обрушивая на чудовище все свои силы. По мере того, как тело мертвеца чернило и трескалось под действием чернотана, глаза его медленно закрывались. Морел упал под напором силы священника, и вот по его чернеющему телу пробежал голубой сполох. Натан восбудил руку, и чудовище закачалось из стороны в сторону, а из его ушей, из ноздрей изо рта показались языки пламени, Вскоре пламя охватило все тело, быстро превращая его в угли. Воздух в комнате напомнился тяжелым запахом горелого жира. Натан медленно повернулся лицом к Аруте, и принц увидел, как внезапно постарел жрец. Глаза священника были широко раскрыты, по его лицу встрялся пот. Сухим, скрипучим голосом он сказал. «Ваше высочество, с ним покончено!» Сделав сначала один неровный шаг, затем второй, Натан слабо улыбнулся и повалился вперед. А Рут едва успел подхватить его.